Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викиньевич, посоветоваться. К вашим услугам, ответил Порчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке приставу. Наденька, сходи в погреб за рыжечками и наливочка, там, понимаешь, в бочончике. Насади в графинчик. Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за ней дверь, снова сел в потемке. Так, дело вот в чем. Как вам известно, а ну, может быть и неизвестно, покойный Прохор Петрович должен мне 45 тысяч рублей. Ну, в сущности, 50, но он 5 тысяч оспаривал. Ну и да бог с ними. Тысяч двадцать. Он взял у меня еще в селе Медведеве. Там одно неприятное дельце было, по которому он после суда оказался прав. И вот... У пристава сильно забурлило в животе. Он переждал момент. И вот, представьте, я не имею от него документа. А просто волосился. Теперь буду говорить прямо. Я должен состряпать фиктивный документишка задним числом с моей подписью и подписью какого-нибудь благородного свидетеля, при котором я вручал Громову деньги. Так как этот документ я представлю в контору для оплаты, а может быть и в суд, то благородный свидетель должен быть человек известный и стоящий вне подозрений». За услуги я уплачиваю свидетелю, невзирая на свою бедность. Пристав икнул 5000 ну, рублей. Из них 1000 рублей я могу вручить в виде задатка сейчас же. Вот в сию минуту. Пристав опять икнул. Не можете ли порекомендовать мне такого человека? Теперь забурлило в животе у Парчевского. «Не знаю», — протянул он и заскрипел стун. «Надо подумать». Ему не видно было лица пристава, но пристав-то отлично видел его завелившие глаза и сразу сообразил, что пан Парчевский думать будет недолго. Однако он ошибся. В изобретательной, но не быстрой голове Парчевского закружились доводы за и против. «Пять тысяч, конечно, деньги, но вдруг действительно пани Нина будет его женой? Тогда пришлось бы Парчевскому доплачивать приставу 40 тысяч из своего кармана. Разрешите дать вам ответ», Ну, через некоторое время. Сейчас. Нет, не могу. Увольте. Сейчас. Или никогда. Найду другого. Парчевского била Пристав подошел к нему, достал из кармана широких цыганских штанов бумажник и бросил на стол пачку новых кредитных билетов. Сейчас. Ну? У Панапарчевского румянец со щек быстро переполз на шею, синица, улетая, перикнула в небе, и журавль сладко клюнул сердце. Путь тысяч рублей поездка в уездный город, клуб, картишки, 100 тысячный выигрыш. Нус, Давайте. Наденька постучала в дверь. «Успеешь», — сказал пристав и подал Парчевскому для подписи бумажку. «Тот...» как под гипнозом прочел и подписал. «Спасибо», — сказал пристав. «Спасибо».